Интермедия. Борден. Во время начала апокалипсиса Гарри убивает все, что шевелится Борден. Отдыхал на островах. Когда голос обратился ко всем жителям Земли, возвещая начало игры, Гарри как раз исследовал рельеф дна с аквалангом и ружьем для подводной охоты. А потому услышал далеко не все и почти ничего не понял. Тем не менее, Гарри встревожился. Если ты слышишь внутри своей головы посторонние голоса, не так уж важно, понимаешь ты, о чем они говорят или нет. Это в любом случае тревожный звоночек, особенно если служишь в таком месте, в каком служил Гарри. Поэтому он решил всплыть, вернуться на берег, понаблюдать за своим состоянием и не предпринимать ничего, связанного с риском для жизни, до окончания этих наблюдений. Отличный план, взвешенный и рациональный, которому не суждено было осуществиться Гарри поднялся на поверхность, схватился обеими руками за борт лодки и уже перебросил через него одну ногу, собираясь забраться внутрь. Как лодочник из числа местных, до этого почти неделю проявлявший себя вполне адекватно, попытался его убить, причем довольно странным образом. Вместо того, чтобы отоварить англичанина запасным веслом по голове, абориген попытался вцепиться в него зубами. Гарри в последний момент успел отдернуть руку, на которую нацелился местный, и ногами оттолкнулся от борта лодки отплывая на относительно безопасное расстояние. Лодочник злобно оскалился и спрыгнул в воду. Не нырнул, как, по идее, должны были бы нырять аборигены, всю свою жизнь проводящие на берегу океана, а именно спрыгнул, некрасиво, не элегантно поднимая фонтан-брызг. Рефлексы англичанина сработали сами. Лодочник успел сделать только один грибок, как гарпун из ружья гари вонзился ему в левый глаз. Лодочник взмахнул руками и пошел ко дну. Разумеется, вместе с гарпуном. Но это не беда, в лодке был запасной. Гарри перевалил через борт, отстегнул акваланг, снял ласты и первым делом перезарядил ружье. Какая бы ерунда ни творилась вокруг, ружье лучше держать заряженным и под рукой. Нацепив солнцезащитные очки, Гарри запустил мотор лодки и направил ее к берегу. На берегу кто-то кого-то жрал. Сначала Гарри не поверил собственным глазам, а потом поверил. С тех пор, как он побывал в «секретной информации, о которой даже думать нельзя», и ему там показали «смотри предыдущую скобку», он уже ничему не удивлялся. А было это чертовски давно. Рассмотреть, кто там кого жрет, пока не представлялось возможным. Гадать о причинах столь странного поведения Гарри тоже не стал. Может быть, это вирус, может быть, массовые помешательства, может быть, кто-то просто сильно проголодался, а может быть, планеты совпали таким образом, что аборигенам пришлось вспомнить о своем старом добром каннибальском прошлом. Лодка мягко ткнулась носом в песок, и Гарри выпрыгнул в полосу прибоя. Он уже успел рассмотреть, что метрах в ста какой-то абориген жрет какого-то другого аборигена, и решил не вмешиваться. Проблемы туземцев Бордена сейчас не интересовали. Ему хотелось побыстрее добраться до своего бунгало. Из-за угла вывернул Райан, еще один британский турист. Райану было за 60, и он был мелким чиновником в Министерстве иностранных дел и любил сбрызнуть свой организм алкоголем. Гарри уже собрался поинтересоваться у него, какого черта тут происходит, как Райан разорвал на себе футболку и бросился в атаку. Рефлексы снова не подвели. Пожилой дипломат упал на песок с гарпуном в голове. Гарри наклонился над ним, чтобы вернуть себе снаряд, и вдруг у него перед глазами появилась надпись, предлагающая сделать ружье для подводной охоты его постоянным оружием. Удивившись нелепости этого предложения, Гарри сморгнул табличку влево и сразу же был атакован двумя туземцами. А вернуть себе гарпун он еще не успел. По счастью, при погружениях у Гарри всегда был при себе нож, на случай встречи с акулой или водолазом из Аль-Каиды. Сорвав оружие с бедра, Гарри вступил в бой. Удары в корпус туземцам вредили мало. Кровь из ран текла какая-то черная, и, на взгляд профессионала, умеющего ее пускать, слишком густая. Сделав выводы из произошедшего с и дипломатом, Гарри красиво выпрыгнул вверх и уложил одного из туземцев, ударом ножа в голову. Узрев гибель своего напарника, второй умудрился не растерять энтузиазма и продолжил атаковать. Впрочем, больше одной атаки Гарри ему не позволил. Обтерев лезвие о шорте дипломата, Гарри в плавках, темных очках и с ножом в руке отправился домой, где его должна была ждать Линда. Линда была очередной девушкой Бордена, одной из многочисленного племени. Девушек у Гарри было много, но отношения обычно заканчивались весьма скоротечно, большей частью потому, что Гарри им не перезванивал. Как правило, это случалось не из-за его черствости, а потому что правительство частенько посылало его в такие места, откуда в Англию не особо-то и позвонишь, что создавало огромные бреши в легенде стоматолога, которую Гарри использовал при знакомстве. Когда-то он пытался говорить девушкам правду. Рассказывал, что он секретный агент с лицензией на убийство, что работает на правительство, и королева дважды удостаивала его своей аудиенции. Но в ответ девушки почему-то смеялись и просили не треветь эти байки хотя бы при посторонних. Гарри ворвался в бунгало, аренда которого была проплачена еще на две недели вперед, и обнаружил Линду, кувыркающуюся в постели с туземным пареньком, у которого они покупали рыбу на ужин в те дни, когда Гарри не удосуживался чего-нибудь подстрелить. Впрочем, Гарри сразу понял, что это не секс. По крайней мере, не секс в том смысле, который он обычно вкладывал в это слово. Линда оседлала местного паренька, уже почти не трепыхающегося и зубами выдирала куски плоти из его груди. Разумеется, и постель, и оба обнаженных участника сего действа были вымазаны кровью. Зрелище сильно на любителя, и Гарри таковым любителем не был. Поскольку Гарри официально был не на службе, большого арсенала он с собой не возил. Но под фальшивым дном большого дорожного чемодана прятались два пистолета и четыре запасных обоймы, и первым делом Гарри вооружился. Заряженные пистолеты в его руках придавали миру упорядоченности. Гарри выдохнул, и этим, наконец-то, привлек внимание Линды. Все еще сидя верхом на бедолаге аборигене, она обернулась и посмотрела на Гарри, и кровь стекла с ее подбородка. «Знаешь», — сказал Гарри, — «я не думал, что придется говорить это тебе так рано и при таких странных обстоятельствах, но мне кажется, что наши отношения зашли в тупик», — она зарычала. «Понимаешь, они не развиваются», — сказал Гарри. «Может быть, так происходит, потому что у нас практически нет общих интересов? Возьмем, к примеру, хотя бы сегодняшнее утро. Я погружаюсь с аквалангом, а ты купаешься в крови аборигенов. И дело даже не в том, что я осуждаю такие развлечения. Хотя я их, конечно же, осуждаю. Дело в том, Линда не стала дослушивать, где именно кроется проблема их зашедших в тупик взаимоотношений. Спрыгнула с кровати и бросилась на него. Пуля в лоб стала жирной точкой в их скоротечном романе. Второй пулей Гарри прекратил мучение аборигена. Перед его глазами снова появилась табличка, на этот раз предлагающая забить в качестве основного оружия пистолеты. Против пистолетов Гарри ничего не имел, поэтому согласился. На улице было жарко, но рассекать по творящемуся безумию в шортах или тем более в плавках Гарри посчитал неуместным и облачился в походные штаны со множеством карманов, в которые он тут же запихал запасные обоймы. Натянул футболку, носки и тяжелые ботинки, прихваченные с собой на случай вылазки в джунгли. Поправил на переносице темные очки. Больше в бунгало делать было нечего. «Прощай, Линда», — сказал Гарри и отправился наружу. Борден считал себя гармонично развитым современным человеком. Он посмотрел полтора сезона «Ходячих мертвецов», играл в некоторое количество игр, и потому зомби-апокалипсис опознал сразу и примерное представление о том, что надо делать, имел. Конечно, у него оставались вопросы к людям, которые вешат у него перед носом всякие идиотские таблички. Но Гарри решил, что может задать их и позже. Деревенька к нашествию зомби оказалась не готова. Заборов тут практически не водилось, а через те, что были, можно было просто перешагнуть. Двери, если бы у местных и была привычка их закрывать, не держали даже слабого удара ногой. А если навалиться плечом, то и весь дом можно набок повалить. Аборигены к нашествию зомби тоже оказались не готовы. Они давно позабыли свое славное каннибальское прошлое, а в настоящем промышляли рыбные ловли и окучиванием охочек до экзотики туристов. Поэтому, когда соседи начали их жрать, дать им достойный отпор никто не смог. Гарри прошелся по деревеньке и убедился, что нормальных людей там практически не осталось. К полудню он зачистил весь населенный пункт. Не то, чтобы Гарри недолюбливал зомби. Просто он считал, что не стоит оставлять за спиной способных вцепиться тебе в горло субъектов и задумался о том, что делать дальше. Вариантов было не очень много. Сотовые телефоны здесь не работали. Отчасти поэтому Гарри и любил отдыхать в диких местах. Единственный стационарный аппарат хранил молчание и узнать, что происходит в других частях, как острова, так и мира, пока не представлялось возможным. Значит, надо отсюда выбираться. Можно было угнать, хотя слово «угнать» тут уже не годилось, ведь владелец транспортного средства наверняка мертв. Итак, можно было экспроприировать джип и добраться до другой стороны острова, на которой расположен местный аэропорт. Или можно было экспроприировать лодку и обогнуть остров морем. Так как водоплавающих зомби Гарри пока не встречал, вариант с лодкой показался ему безопаснее, но вариант с джипом был быстрее. Гарри завел ржавый ранглер при одном взгляде на техническое состояние которого у сержанта армии США потекли бы кровавые слезы и со всей возможной этому драндулету скоростью попылил по проселочной дороге. На выезде из деревни ему пришлось задавить возвращающегося из джунглей зомби, и очередная табличка предложила ему выбрать класс персонажа – палач. Гарри счел это за оскорбление и соглашаться не стал. В соседнем поселении, через которое Гарри пришлось проехать, дела обстояли примерно так же. Он застрелил с десяток зомби, пытавшихся броситься на его машину. Еще парочку раздавил, но даже останавливаться не стал. Табличка предложила ему очередной класс – кровавый палач. Гарри подумал, что это возмутительно. В третьей деревне Гарри встретил военных, которые методично расстреливали озверевшее население из установленного в кузове пикапа стационарного пулемета. Услышав стрельбу, Гарри сбросил скорость, но останавливаться не стал. В конце концов, из машины он выпрыгнуть всегда успеет. А из пулеметов явно стреляют люди. И они могут объяснить, какого черта тут происходит. И, главное, в каких масштабах. Солдаты в него стрелять не стали. Видать, тоже сообразили, что зомби машинами управлять не могут. А может быть, отношение к туристам, как к основному источнику доходов, тоже сыграло свою роль. Гарри остановился рядом с грузовиком. Пулемет уже умолк, выкосив основную волну нападавших и теперь солдаты разгбрелись между домами упокаивая не мертвых и пытаясь найти живых рядом с пикапом оставался только пулеметный расчет и туземный капитан который и командовал боевой операцией что происходит поинтересовался у него гарри система придти на ломанном английском объяснил ему туземный капитан система сделать труд зомби мы зомби стрелять уровне качать моя уже пятый уровень твоя уровень какой я еще не решил сказал гарри «А система только к твоя прийти? Или еще кто-нибудь пострадал?» «Система прийти весь мир!» — сказал капитан. «Сильные возвышиться! Других сжать Ничего особо-то и не поменялось. Пробормотал Гарри, пожал капитана удачи и продолжил свой путь. Препятствовать ему не стали. После общения с капитаном у Гарри возникли сразу три версии, объясняющие происходящее. Либо сошел с ума он, либо капитан, либо весь мир. Третья версия показалась ему наиболее рабочей, и он решил придерживаться ее. К шести часам Гарри добрался до города с аэропортом. В городе царила умеренная паника. Улицы были практически безлюдны, но и толпы зомби по ним тоже не ходили. Английского консульства тут не было. Полицейский участок оказался закрыт, и Гарри направился в гостиницу, в которой они с Линдой останавливались сразу по прилету. Холл был свежеотмыт, а на стойке портье рядом с колокольчиком лежала здоровенная мачете с засохшими бурыми пятнами на лизвии. Портье выглядел уставшим и испуганным одновременно, но английским владел на уровне. «Зомби?» — спросил у него Гарри, указывая на мачете. «Зомби?» — согласился Портье. «Откуда они взялись?» «Лучше скажите мне, откуда взялись вы, мистер?» — сказал Портье. «Голос же всем все объяснил?» «Он звучал слишком неразборчиво», сказал Гарри. «Вас же не затруднит все мне объяснить?» Система пришла. Затянул портье уже пропетую капитаном песню. Но его исполнение все же было получше. Каждый восьмой человек стал зомби и теперь может жрать других. Укушенные тоже становятся зомби. Все как обычно. Остальным надо как-то выживать и становиться сильнее. А то сожрут. Типа игра такая. И в чем смысл? Я же говорю, игра такая. Связь с материком есть? Хоть с каким-нибудь. Связи вообще нет. Интернет упал, радио не работает. По телевизору одни помехи. Сотовые тоже не ловят. Стационарные только в пределах города. Гарри подумал, что в этом городе ему звонить некому. «Мне нужен номер», — сказал он и достал из кармана кредитку. «Боюсь, мы временно не принимаем банковские карты», — сказал портье. «У меня с наличностью не очень хорошо. Я не уверен, что мы принимаем и наличность», — сказал портье. «И что же делать?» «Давайте так», — сказал Портье, скосев глаза на пистолеты, торчащие из-под футболки Гарри. «Я пущу вас в свободный номер, а вы, если вдруг что случится, нам поможете». «Вам это кому?» — уточнил Гарри. «Персоналу отеля». «А вы не думали о том, чтобы бросить тут все и пойти домой?» — спросил Гарри. «Все, кому было куда идти, уже ушли», — сказал Портье. «Надеюсь, работодатель оценит вашу лояльность» сказал Гарри, взял ключ и пошел на улицу. «А как же номер, мистер?» окрикнул его портье. «Я вернусь к вечеру». «Может, и не вернетесь?» равнодушно сказал тот. Гарри пожал плечами. Как он и ожидал, аэропорт, ехать до него было всего ничего, осаждала толпа, состоящая как из туристов, желавших вернуться домой, так и из местных жителей, желающих убраться куда подальше. Внутрь их не пускала армия. До открытых столкновений дело пока не дошло но обстановка выглядела весьма нервной. Гарри объехал аэропорт по периметру, наметил точки проникновения и вернулся в отель. Лезть на аэродром днем было чистейшим безумием. По роду службы Гарри довольно часто совершал безумные поступки, но сейчас оно того явно не стоило. Если портье и удивился его возвращению, то вида не подал. Сверившись с биркой на ключе, Гарри поднялся в свой номер разделся и пошел в душ подозревая что это может быть его последнее цивилизованное мие за очень долгое время потом он хлопнул бутылочку виски из мини-бара и завалился спать не то чтобы ему очень хотелось но для задуманного ночью нужно было быть максимально свежим и отдохнувшим еще один чудесный план которому не суждено было осуществиться вечером в его дверь начали тарабаить на пороге обнаружился еще более испуганный и уставший партье который сообщил, что пришла пора отрабатывать проживание, и выдал ему автомат. Плата оказалась достаточно высока. Уже через два часа после пробуждения система предложила Гарри выбрать новый класс – «Женец». Гарри с негодованием отверг очередное предложение и заменил опустевший магазин. Глава 4 «А что, если эта задача в принципе нерешаема?» — спросил я, закидывая ноги на подоконник. Виталик сидел в кресле. Руки его порхали над невидимой миру клавиатурой. Взгляд был затуманен. А на столике перед ним покоился его мега-дробовик, который прямо сейчас приобретал новые свойства. Или не приобретал. «В смысле, сука, нерешаемо?» — рассеянно спросил Виталик. «Ну, вообще?» — сказал я допустим проходим мы весь этот подземный километр падаем до первого уровня что печально особенно для соломона а на выходе нас ждет не старая добрая рогатая жаба десятого уровня и даже не элитный боевой хомяк двенадцатого, а какой нибудь внекатегорийный монстр или просто в небеса раскачанный или какой нибудь тяжелый имперский шагоход с уровнем под девять тысяч твоим дробовком ему только краску царапать этого не может быть — сказал Виталик, — потому что этого не может быть, сука, никогда. Еще не встречал более оптимистичного зомби, чем ты. — Ты не понимаешь, щепай сказал Виталик. Все тут подчинено игровой логике, за соблюдением которой следят машины, а не люди. А машины всегда соблюдают алгоритмы и не делают то, что их левая нога захочет. И если это, сука, данж, то он должен быть проходным. И если там есть, сука, босс, то он должен быть убиваем к хренам. Пусть и с минимальными шансами на успех, которые я тут сейчас и пытаюсь увеличить. По-другому это не работает. Но не слишком ли это рискованно с их стороны? Что именно? Оставлять дверь в свой родной мир в глубине данжа, который должен быть проходим. И в чем тут, сука, риск? Спросил Виталик. Прикинем наихудший для архитекторов расклад. В данж входит, сука, шестеро. У всех у них железная воля и стальные эти самые. И они проходят до конца этого коридора, где благополучно и обнуляются. Допустим, на рогатой лягушке они теряют половину группы, что довольно оптимистично. Но пусть будет, хренам. Итак, у нас есть трое игроков первого уровня с ополовиненным здоровьем, которые находят дверь в мир архитекторов, открывают ее, шагают за порог, и тут же дохнут от ран, потому что регенерация на первом, сука, уровне еще ни хрена толком не работает. Но, допустим, что кто-нибудь все-таки не сдох и проник в мир архитекторов. Поскольку он на первом уровне и никаких системных примочек на нем больше нет, это, скорее всего, будет обычный среднестатистический человек с хреновой физикой и без каких-либо полевых навыков вообще. В течение пары секунд Местный секьюрити возьмет его под белые ручники и сопроводит, куда надо. Или придаст ему ускорение волшебным пенделям и вынварит обратно в игровые миры. Смекаешь? А на что мы тогда вообще рассчитываем, поинтересовался я. Вот на эту самую пару, сука, секунд, сказал Виталик. Активировать маяк и молиться, чтобы хватило времени на пейлинг. Зыбкий план, сказал я. «А что в этом мире не зыбкое?» Философски спросил Виталик. «Мы исходим из того, что архитекторам неизвестно о существовании супероружия, которое может стереть их планету с лица галактики к хренам, что им неизвестно о системе наведения, которую мы собираемся использовать, что они, в принципе, не ожидают такого подвоха из игровых миров, потому что если они такого подвоха ожидают, то, скорее всего, испепелят любого, прошедшего через дверь и не имеющего отметки системы распознавания свой-чужой, из боевых лазеров, к хренам. «Фиговый все-таки у нас план», — сказал я. «Но лучше из того, что есть. Потому что ничего другого и нет». «Вот именно, сука», — сказал Виталик. «А теперь умолкни, отрок, ты меня отвлекаешь». Я умолк и принялся осмотреть в окно. А то и правда отвлечется, какую-нибудь переменную не туда воткнет и получит вместо дробовика ядерную бомбу, причем уже активированную. Город? Какой город? Тут раньше какой-то город был? Соломон отвалил куда-то по своим делам, сразу после того, как мы наметили план действий. Мы с Виталиком вернулись в гостиницу, где он засел за работу, и где мне делать было совершенно нечего. Но и те качаться было уже не с руки. Вторая половина дня, до вечера на скелетах и уровня не поднять. А вечером мы собирались свалить из города. План вообще предусматривал наше постоянное перемещение, чтобы врагам было труднее нас найти. Я задумался, что обиднее, если меня убьют пришедшие за Виталиком модераторы или его прикончат явившиеся за мной эльфы. Было бы здорово, если оба отряда убийц прибыли за нами одновременно и поубивали бы друг друга. Но о таком везении можно было только мечтать. В таком случае они скорее объединят свои усилия, чем направят оружие друг на друга». В целом, все складывалось как-то невесело. Количество врагов не уменьшалось, а только росло, а союзников было всего двое, и оба мутные, и себе на уме. Одному 400 с лишним лет, а другой вообще и скин. Каково вообще 400 лет по данжам-то бегать? Удивительно, как у него крыша не едет. Я б на его месте уже 350 лет бы сидел на лавочке у дома, ругал молодежь, забивал козла и троллил пенсионный фонд самим фактом своего существования. Перспектива прожить следующих 400 лет так, как я прожил последние два месяца, меня не прельщало абсолютно. Геройствовать можно один раз в жизни. Ну, два. Три, если припрёт. Но всё равно надо делать какие-то перерывы, иначе в какой-то момент ты просто перестанешь понимать, чего ради ты вообще всё это делаешь. И система определить тебя в зомби и выдаст дробовик. Всё это время я бессмысленно пялился в окно. И тут вдруг, за окном, произошло такое, что я стал пялиться туда осмысленно. По улице шел эльф. «По улице идет эльф», — сообщил я Виталику. «Насколько красные его ветви!» «Отсюда не видно». Эльф шел спокойно и неторопливо, можно даже сказать, расслабленно, словно ему было невдомек, что его тут не любят. А его не любили. Конечно, в него пока еще не швыряли комьями навоза, гнилой картошкой или камнями и, к сожалению, не собирались линчевать, но взгляды на него бросали весьма неприязненные, а кое-кто из прохожих на другую сторону улицы переходил. «Ушел?» — поинтересовался Виталик. «Нет». Эльф остановился напротив гостиницы, на противоположной стороне улицы, и небрежно привалился спиной к стене небольшого семейного кафе. Похоже, что это не случайный эльф. «Он один?» — поинтересовался Виталик. «Других я не вижу». «Но это еще не значит, что их, сука, нет». — сказал виталий — Дай-ка, я тоже посмотрю. Он в ладони смахнул невидимую клавиатуру куда-то под стол, вытащил свою тушу из кресла и подошел к окну. — Ого! Да у нас тут, сука, леголаз! Он действительно был похож. Ну, по крайней мере, с высоты второго этажа. Высокий, стройный, длинноволосый, ушастый. На плече его висел лук и колчан со стрелами, а на бедрах покоилась пара длинных кинжалов, наверняка отравленных. Похоже, они и вправду инвентарям не слишком доверяют. Обычные игроки столько оружия сразу на виду не носят. Эльф смотрел на здание нашей гостиницы и всей своей позой давал понять, что может предаваться этому занятию почти бесконечно. Виталику надоело смотреть в окно, и он вернулся в кресло. «Какие шансы на то, что это просто случайный эльф, который решил здесь постоять?» спросил я. «При нашем везении не слишком, сука, высокие», сказал Виталик. Хотя, бывают в жизни и не такие совпадения. Прошло двадцать минут. Эльф никуда не уходил и даже не выказывал никаких признаков нетерпения. Эльф – птица терпеливая. Я еще раз внимательно смотрел улицу, включая крыши соседних зданий, и не нашел никаких признаков, что у эльфа тут есть друзья. Но, учитывая специфику их основной клановой деятельности, следовало помнить, что они могут уметь прятаться куда лучше, чем я искать. Пойти с ним поговорить, что ли? «А смысл?» — спросил Виталик. «Ну, зачем-то он сюда пришел? Может быть, ему есть что сказать?» «А может быть, это тупо засада?» — резонно предложил Виталик. «Странная какая-то засада», — сказал я. «Зачем вообще светиться у главного входа, если можно ворваться в гостиницу под покровом ночи и всех тут вырезать?» «Это может быть засада из одного человека», — сказал Виталик. «В смысле, из одного эльфа». Не забывай, тут каждый встречный может оказаться Рэмбо и Терминатором в одном, сука, флаконе. Ты выйдешь, а он тебя и зарежет. Но рано или поздно выходить-то все равно придется, — сказал я. В гостинице есть черный ход, и ты думаешь, что там никто не стоит? Это повод лезть на рожон прямо сейчас? Ты человек войны, — напомнил я. И потом, к чему оттягивать неизбежное? Ладно, не будем оттягивать. Согласился Виталик и взялся за дробовик. «Пойдем, сука, побеседуем. А может быть, и окропим мостовую красненьким. Тут уж как пойдет!» Мы вышли из холла синицы в полной боевой готовности. Пистолет был у меня за поясом. Клавдия на быстром доступе в инвентаре. Виталик со спрятанным под плащом дробовиком шел на шаг позади меня и чуть левее. Видимо, в предстоящей беседе он будет нависать у меня над плечом. И не просто нависать, а угрожающе. Вот будет забавно, если это окажется какой-нибудь левый эльф, а вовсе не тот эльф, о котором мы думаем. Просто какой-нибудь бродяга, который решил отдохнуть, или игрок, ожидающий компанию для штурма подземелья со скелетами. Но это был тот самый эльф. Его клановый герб с перекрещенными красными ветвями, висевший прямо над головой, был заметен уже с 20 шагов. Что любопытно, помимо герба, никакой другой информации о игроке в общем доступе замечено не было. Видимо, он все скрыл, а ветки выставил напоказ. «Привет», — сказал я, останавливаясь в пару шагово для Голаса. «К чему вторгаться в его личное пространство раньше времени? Чего скучаешь?» «Тебя жду», — ответил эльф высоким мелодичным голосом. «Ты физрук?» «Физрук», — подтвердил я. «Считаю, дождался. У тебя ко мне дело какое или просто поглазеть решил?» «Пока просто поглазеть», — сказал эльф. «Великий князь Мормаэт, да будет он править нами еще две тысячи лет, считает, что время убивать тебя еще не пришло. Ты получил послание, которое тебе должен был доставить старый друг?» «Получил», — сказал я, и оно мне не очень понравилось. «Так и должно быть», — сказал эльф. «Похоже, это все-таки не засада, это психологическая атака, просто нервы мне помотать хотят». «А ты здесь зачем такой красивый нарисовался?» Спросил Виталик. «Месть», — сказал эльф. «Это блюдо, которое надо постоянно помешивать». «Вот чего я особенно не люблю, так это такие пафосные высказывания. Месть — это вообще не блюдо. Месть — это дело, которое надо сделать, желательно быстро и молча. Нужно тебе кого-то убить. Так возьми и убей, на кой черт ритуала вокруг этого возводить и танцы выплясывать?» «С другой стороны, в эту игру можно играть и вдвоем. Я тоже правила знаю». «Месть», — сказал я эльфу, — «это блюдо, которым вы подавитесь». Эльф остался бесстрастным, как будто у него вообще не лицо, а маска силиконовая. Элронд, хоть он эльф и не настоящий, и то больше эмоций на лице показывал. «А сам черный змей из своей норы не выползет?» — поинтересовался Виталик. «Так и будет все время своих шестерок посылать» и вроде бы опять никаких чувств. Но вроде бы что-то там у него в глазах все-таки мелькнуло. Раздражение? «Кстати, хотел спросить, а почему черный-то?» — не унимался Виталик. «Он своего змея мыть пробовал?» Правая рука эльфа слегка дернулась. Едва-едва. Но от моего внимания это движение не укрылось. Словно он хотел потянуться за кинжалом, но мгновенно передумал. «Это не будет так просто, мертвец!» — пропел эльф. «Вам меня не спровоцировать». «Ну, попробовать-то можно было», сказал Виталик. «И даже если вы меня убьете, это вам ничего не даст. На мое место придут другие». «Удивительно знакомо, сука, звучит», сказал Виталик. «Значит, ты готов вот так просто умереть? Ни за что?» «Моя жизнь принадлежит великому дому». «И кто тут после этого зомби?» риторически поинтересовался Виталик. «Ответишь на мой вопрос, продиктованный исключительно академическим интересом. На этот раз без провокаций, честно». «Спрашивай», — безразлично сказал эльф. «Похоже, ему на самом деле было все равно. Сказали ему пойти и рядом с нами отсвечивать. Он пошел и отсвечивает. Завтра ему скажут пойти и в вулкан спрыгнуть, даже без кольца. Просто так. Он пойдет и спрыгнет. Для великого дома ничего не жалко». «Существует ли хоть какая-нибудь, пусть минимальная, вероятность, что мы с вашим великим домом разойдемся краями?» — спросил Виталик. «Можно ли вообще как-то уладить этот вопрос, не проливая рек крови и не складывая гор из ваших черепов?» «Нет», — покачал головой эльф. «Ладно», — согласился Виталик. «Тогда план Б». Я отвернулся, давая эльфу понять, что разговор окончен, а Виталик, стоявший чуть сзади и левее, выпылил в эльфа из дробовика. Конечно, было бы лучше, если бы нам удалось его спровоцировать, и он напал первым. Тогда бы это была чистой воды самооборона, и к нам вообще никаких вопросов бы не возникло. Но, учитывая отношение горожан к эльфам, я рассчитывал, что мы и так отболтаемся. Люди на улице были, но вряд ли кто-то будет свидетельствовать против нас, даже если бы этот кто-то обратил внимание на то, что здесь произошло. Эльф, по качеству надеты на него брони и общему уровню защиты, было далеко не Соломон Райн, и одного выстрела в упор ему вполне хватило. Он бесформенной кучей сполз на мостовую, и кровь, вытекающая из его тела, стала тем ручьем, который может превратиться в целую реку, если черный змей не отступит. Мы постояли на месте, ожидая, прибежит ли Саглядатый от черного хода. Не прибежал. Стражники тоже не торопились. Первым на место происшествия подоспел, что в целом неудивительно, хозяин того самого семейного кафе. «Вы повредили мне стену», заявил он. И действительно, в камне, из которого было сложно здание, наблюдалась огромная выбоина, требующая нескольких килограмм штукатурки и пару часов работы какого-нибудь подмастерья. «Если вы не заплатите, я подам жалобу у муниципалитет». «Мы заплатим». Я достал из инвентаря кошелек с золотом. «Сот не хватит?» «Хватит!» – просеял бизнесмен. «Если надумаете еще кого-нибудь пристрелить, можете сразу идти ко мне. Мои стены всегда к вашим услугам». «Будем иметь в виду», – пообещал я. «Добавить за работу уборщика». «Уборщика?» – недоуменно сказал он. А потом догадался посмотреть чуть ниже испорченной стены. Аккуратно мертвого эльфа. «Нет, с этим пусть муниципальные службы разбираются. Зря я им налоги плачу, что ли». Он ушел, а мы остались ждать стражников. Стражи правопорядка объявились только минут через 15 Мы бы уже успели добежать до канадской границы, если бы у нас было такое желание. Итак, что мы тут имеем? «Самооборона», — заявил я. «Этот эльф, я сам вижу, что эльф», — сказал стражник. Но мне стало известно из достоверных источников, что здесь имело место применение магического артефакта общественно опасным способом. Я не собираюсь оспаривать ваше право на самооборону. Но ведь могли пострадать и невинные люди. Мы глубоко и искренне раскаиваемся, сказал я, и готовы оплатить штраф на месте. На месте? Уточнил стражник. Именно так. Сколько? Он закатил глаза и принялся шевелить губами, подсчитывая. Пятьдесят золотых, объявил он ценник. Здесь сто, сказал я, вручая ему очередной кошелек. Как же удобно быть платежеспособным. Добавьте штраф за то, что мы тут намусорили. «Приятно иметь дело со столь ответственными гражданами», — сказал стражник, убирая деньги в инвентарь. «Для протокола. Что здесь произошло?» «Мы с моим другом прогуливались, а этот эльф попытался на нас напасть», — сказал я, не вдаваясь в подробности. «Версия не самая правдоподобная, но мы — чужаки, которые только что отвалили ему небольшое состояние, и перестрелили мы другого чужака, который вообще эльф». А от них, как известно, можно ожидать всякого. И ничего хорошего в этом списке всякого нет. Он как-то мотивировал свою агрессию?» — поинтересовался стражник. — Нет, просто неадекват какой-то. — Известное дело, — согласился стражник. — Похоже, сто золотых все же сделали свое дело. — Ладно, мы пришлем мусорщиков, которые тут приберут. На случай, если у нас возникнут дополнительные вопросы. Вы в этой гостинице остановились? — Да, — сказал я. «Но обстоятельства складываются таким образом, что нам в ближайшее время потребуется покинуть ваш гостеприимный город». «Так это вообще лучше всего?» – заявил стражник. «Не смею вас больше задерживать».